13 подарков. Это было как Максов приезд снова. Перья снова превратились в хворост, гладкое лицо стало грубым, и признаки, которые высматривала Лизель, были на месте. Макс был жив. В первые несколько дней она садилась и говорила с ним. В свой день рождения она рассказывала ему, что на кухне его дожидается огромный торт, если только он начнётся. Он не очнулся. Торта не было. Фрагмент поздней ночи. Много позже я понял, что в те дни я и вправду побывал на Химельштрассе 33. Должно быть в один из тех редких моментов, когда девочки с ним рядом не было, потому что я видел только мужчину в кровати. Я встал на колени, приготовился сунуть руки сквозь одеяло, и тут он воспрянул, с непостижимой силой оттолкнул мою тяжесть. Я отступил. Столько работы ждало меня впереди, что мне было в радость встретить отпор в этой тёмной тесной комнате. Я даже позволил себе на миг закрыть глаза, и замереть в безмятежности, прежде чем вышел вон. На пятый день в доме случилось большое оживление. Макс открыл глаза, пусть лишь на несколько секунд. Он мало что увидел, кроме розы, и в каком должно быть жутком увеличении, которое, схватив суповую миску, едва не выплеснуло ему в рот, как из катапульты. — Глотай, — посоветовала она, — не думай, просто глотай. когда мама отдала миску Лизель, та попробовала ещё раз заглянуть Максу в лицо, но всё загородила спина кормительницы. Он очнулся. Роза обернулась. Отвечать было нечего. Прошла почти неделя, и Макс снова очнулся, на сей раз в присутствии папы и Лизель. Оба сидели и смотрели на тело в постели, и тут раздался слабый стон. Если такое бывает, Папа упал вверх со стула. — Смотри! — ахнула Лизель. — Не отключайся, Макс! Не отключайся! В какой-то миг Макс глядел на нее, но так и не узнал. Глаза изучали ее, будто ребус. Потом он опять пропал. — Папа, что это с ним? Ганс плюхнулся обратно на стул. Позже он предложил Лизель почитать Максу. — Давай, Лизель, ты теперь так хорошо читаешь. Наплевать, что никому не в дамёк. Откуда у тебя взялась эта книга? Я же говорила тебе, папа. Одна монахиня в школе дала. Папа поднял руки в дурашливом протесте. Знаю, знаю. Он вздохнул с высоты. Только он подбирал слова постепенно. Не попадайся. Это говорил человек, который украл еврея. Начиная с того дня, Лизаль вслух читала свисту на Максу, который занимал её кровать. Огарчал её одно: приходилось пропускать целые главы из-за того, что многие страницы слиплись. Книга не просохла, как следует. И всё же Лизаль продвигалась и дошла до места, откуда до конца оставалось чуть больше четверти книги. Всего в книге было 396 страниц. Во внешнем мире Лизель каждый день пчалась из школы домой, надеясь, что Макс устал лучше. У ночнуся, он поел. Иди на улицу, умоляла её мама. Ты мне дырку в животе проешь своими разговорами. Иди. Ступай на улицу, поиграй в футбол ради бога. Хорошо, мама. Лизель потянулась к дверной ручке. Но ты же придёшь за мной, если он начнётся, да? Выдумай что-нибудь. Зари, как будто я что-то натворила. Заругайте на меня. Все поверят, не бойся. Тут даже Розе пришлось улыбнуться. Она упёрла костяшки в бока и заметила, что Лизель ещё не настолько взрослая, чтобы говорить такое и не получать варчен. "Изобей гол", пригрозила мама. "Иначе домой можешь не возвращаться". "Ладно, мама", два голоса винюха. "Да, мама. И прекрати мне перечить". Лизель поразмыслила и выскочила на улицу. схватиться с Руди на скользкой от грязи дороге. Самое время жепочёска. По обыкновению приветствовал её Руди, пока они боролись за мяч. Где была? Через полчаса, когда мяч расплющился под колесом редкой на Химельштрассе машины, Лизель нашла свой первый подарок для Макса Ванденбурга. Когда мяч признали безнадёжно испорченным, дети недовольно разбрелись по домам, оставив его издыхать. на холодных валдорях дороги. Лизель с Руди остались над шкурой. На боку, словно рот, зияла дыра. Хочешь взять? спросила Лизель. Руди пожал плечами. На «Ну, что мне в говно раздавленный мячик? В воздух в него теперь нипочём не накачаешь, так ведь? Берёшь или нет? Нет, спасибо. Руди небрежно потыкал мяч ногой, будто это было мёртвое животное. Или животное которое могло быть мертвым. Руди пошел домой, а Лизель подобрала мяч и сунула его под мышку. И тут услышала, как Руди ее окликнул. «Эй, свинюха!» Лизель выжидала. «Свинюха!» Она сдалась. «Ну чего? У меня еще есть велик без колес, если хочешь. Засуни его себе!» Последнее, что она услышала, не сходя с места на улице, Был смех этого свинуха Руди Штайнера. Дома Лизель сразу направилась к себе в спальню, положила мяч в изножье Максовой кровати. «Извини», — сказала она, — «это не бог весь что. Но когда ты очнешься, я тебе все про него расскажу. Расскажу, что это был самый серый день, какой только можно представить, и машина с выключенными фарами проехала прямо по мячу». Потом из неё вышел мужик и наорал на нас, а потом спросил у нас дорогу. Вот наглость, а? Ей хотелось завопить: "Очнись!" или встряхнуть его. Ничего она не сделала. Оставалось одно глядеть на мяч, на его потоптанную, шелушащуюся шкуру. Это был первый подарок из многих. подарки с номера 2 по номер 5. Одна лента, одна сосновая шишка, одна пуговица, один камень. Тот футбольный мяч подал ей идею. Теперь всякий раз по дороге в школу и из неё Лизель высматривала выброшенные вещи, которые могли бы оказаться ценными для умирающего. Сначала она удивлялась, от чего это так важно? Как столь очевидно бесполезное может кого-нибудь утешить ленточка в сточной канаве сосновая шишка на дороге пуговица нечаянно подкатившаяся к стене школьного класса плоский круглый камень с берега реки во всяком случае они показывали что ей не всё равно и наверное дадут им тему для беседы когда макс очнётся оставаясь одна она репетировала такие беседы так что это там такое сказал бы макс Что за хлам? Хлам? Она представляла, что сидит на краю кровати. Это не хлам, Макс. Это от них. Ты пришёл в себя. Подарки с номера 6 по номер 9. Одно перо, две газеты, фантик от конфеты Облако. Перо было красивое и застряло в дверных петлях церкви на Мюнхенштрассе. Оно криво торчало там, и Лизель сразу бросилась его спасать. Волокна слева были ровно причёсаны, зато правую половину составляли изящные края и дольки зазубренных треугольников. Описать другими словами никак не выходило. Газеты были извлечены из холодных глубин урны, добавить нечего. А фантик был выцветший и плоский. Лизель нашла его около школы. и подняла к небу посмотреть на свет. На фантике обнаружился коллаж из отпечатавшихся подошв. Наконец, облако. Как можно подарить человеку кусок неба? В конце февраля Лизель стояла на Мюнхенштрассе и смотрела, как над холмами плывёт гигантское одинокое облако, словно белое чудовище. Оно карабкалось по горам. Солнце затмилось, и вместо него на город взирало белое чудище с серым сердцем. «Посмотри-ка туда», — сказала она папе. Ганс склонил голову и объявил то, что показалось ему очевидным. «Тебе надо подарить его Максу, Лизель. Наверное, можно положить его на тумбочку, как другие подарки». Лизель поглядела на папу, будто он сошел с ума. Ага. А как? Папа тихонько пристукнул её по макушке костяшками пальцев. "Запомни, а потом опиши ему". Оно было как большой белый зверь, рассказывала она в своём следующем карауле у постели и вылезло из-за гор. Когда наконец после нескольких разных поправок и дополнений фраза сложилась Лиза поняла, что добилась чего хотела. Она представила, как видение переходит из её рук в руки Макса сквозь одеяло, и после записала свои слова на клочке бумаги и прижала его речным камнем. Подарки с номера 10 по номер 13. Один оловянный солдатик, один чудесный листик, законченный свистун вlast горе. Солдатик был затоптан в грязь возле дома Томми Мюллера, оцарапанный и побитый, что для Лизель уже было достаточной причиной. Даже раненый он ещё мог стоять. Лист был кленовый. Его Лизель нашла в школьном чулане, между мётлами, вёдрами и швабрами. Дверь в чулан была чуть приоткрыта. Листик был сухой и твёрдый, как поджаренный хлеб, и по всей его коже тянулись холмы и долины. Неведомо, как этот лист попал в школьный коридор и в тот чулан. Половинка звезды на стебле. Лизаль подобрала его и повертела в пальцах. В отличие от остальных подарков, этот лист она не стала класть на тумбочку. Она прицепила его булавкой к задёрнутой шторе. перед тем, как начать последние тридцать четыре страницы «Свистуна». В тот день она не ужинала, не ходила в туалет, не пила. Целый день в школе она обещала себе, что сегодня закончит книгу, и Макс Ванденбург будет ее слушать. Он очнется. Папа сидел в углу на полу, как обычно, безработный. К счастью, он не мог. Он скоро уходил с аккордеоном в Кноллер. Уперев подбородок в колени, он слушал, как читает девочка, которую он так старался научить азбуке. Гордый чтец, Лизель выстроила перед Максом Ванденбургом последние пугающие слова книги. Последние остатки свистуна В то утро венский воздух за стеклами вагона Был туманен. Люди ехали, очевидно, на работу, и убийца насвистывал свою весёлую мелодию. Он купил билет, учтиво поздоровался с другими пассажирами и кондуктором. Он даже уступил место пожилой даме и вежливо поддержал разговор с игроком, который говорил об американских лошадях. В конце концов, свистун любил поговорить. Он разговаривал с людьми и втирался к ним в доверие. Обманным добивался расположения к себе. Он говорил с ними и когда убивал их, истязал, проворачивал нож. Только если поговорить было не с кем, он принимался свистеть. Именно поэтому он и насвистывал после убийства. Так вы думаете, всех обскачет номер 7, верно? Разумеется, игрок ухмыльнулся. Доверие уже завоевано. Он подкрадётся сзади и прикончит их всех до одного. Он перекрикивал стук колёс. М-м, как скажете. Свистон ухмыльнулся и принялся размышлять, скоро ли найдут новенький BMW с телом инспектора. Иисус Мария и Иосиф. Ганс не мог удержаться от недоверия. И такое тебе дала монахиня? Он поднялся и пошёл прочь из комнаты, поцеловав Лизель в лоб. А ка Лизель, меня ждёт Кноллер. Пока, папа. Лизаль. Девочка не отозвалась. Иди поешь. На это она ответила. Иду, мама. На самом деле, она сказала эти слова для Макса, подходя и кладя дочитанную книгу на тумбочку к остальным подаркам. Зависнув над ним, она не удержалась. Ну, уже, Макс, прошептала она, и даже шаги мамы за спиной не помешали ей бесшумно заплакать. и не помешались снять с ресниц глыбу солёной воды и оросить ею лицо Макса Ванденбурга. Мама обняла Лизел. Мамины руки поглотили её. "Я понимаю", сказала Роза. Она понимала